Я не имел ни малейшего представления о том, где могла находиться означенная библиотека. Ибо в доме никогда такого не видовал. Насколько я знал, в кабинете моего хозяина лежали на двух сосновых полочках пять-шесть книг, да ещё какие-то бумаги. Таково было моё наследство. К тому же, книги не могли принести мне большой пользы. Одна настила заглавие "Современный повар" Другая касалась несварения желудка и способов его излечить, а остальные представляли собой четыре части требника наполовину источенные червями. Что касается рукописей, то самые любопытные из них состояли из документов какого-то процесса о прибенте, который каноник ввёл в своё время. Осмотрев своё наследство с большим тщанием, чем оно того заслуживало, Я отдал его родственникам покойного, которые мне так и за него позавидовали. Я вернул им также бывшую на мне леврею и облачился в своё собственное платье, довольствуясь за все свои услуги только одним жалованием.